Глава 8. В миссии Сквартена, так зубодробительно назывался захолустный приморский городок, в котором сейчас магистр Гийом Саваре имел несчастье находиться, царило нездоровое оживление. Везде горели факелы, приспешники Бескара, главы местного отделения Инквизиции, носились как угорелые, изображая кипучую деятельность. Магистра от этого тошнило. Гийом был человеком действия и терпеть не мог как бумажные волокиты, так и показного рвения. Иные завистники называли его баловнем судьбы, потому что он всегда добивался результата в кратчайшие сроки, другие превозносили его аналитический ум. Сам же он называл это работой, и работать он умел. А в этот раз почему-то получился прокол. Ему физически надо было убраться отсюда хоть на время, чтобы обдумать ситуацию и вычленить то, что могло привести к ошибке. и, разумеется, доложить о результатах проведенного расследования генералу ордена. Последнее заставляло его болезненно морщиться. Гийом терпеть не мог этого, докладывать о поражениях. А преподобный Бескар, как назло, все время вертелся под ногами. Гийом подозревал, чем обусловлена внезапно открывшаяся у старого инквизитора тяга к общению. Просто беззубый, как его тут называли местные, хотел потоптаться на гордости столичного магистра. но делал это так преувеличенно подобострастно и вежливо, что придраться было не к чему. Но послать его в преисподнюю хотелось. Магистр кривился, а Бескар все причитал и шамкал беззубым ртом. «Такой сложный случай, такой сложный. Шамгошпадин Шаваренеш мог пожнать. А что делать бедному Бешкару, что?» И начиналось про его щедины, про то, что ему вот-вот на пенсию, «А тут такое дело...» Бескар тащился за ним, не отставая ни на шаг, и все нудел. Наконец Гием не выдержал и развернулся к нему всем корпусом. «Послушайте, Бескар, мне сейчас нужно срочно отбыть». «Да-да, я понимаю. Да что вы понимаете?» Разозлился Гием, потому что ему почудилось в голосе старикашки скрытая насмешка. «Мне нужно позаботиться о нормальном пропитании для моего дракона. Кормить его местной пищей невозможно». Без зубы покосился на него, а в глазах неожиданно появился хитрый блеск. «Хе -хе», прокашлялся он. «Ваш дракон, и жвините же прямоту!» — обеспечил ваш Сквартен на месяц печным топливом. Отрезал Гийом Саваре. Вернемся к теме. Мне сейчас нужно срочно отбыть, но через пару дней я вернусь, и расследование продолжится. Этот случай действительно особый, и нужно убедиться, была ли ведьма на самом деле, или вы, желая привлечь внимание верховной миссии...» подняли ложную тревогу. Если до этого Бескар посмеивался, то тут он как-то сразу стух и, наконец, замолчал, а глазки встревоженно забегали. «Можете не провожать меня», проговорил Гийом, «я сам найду дорогу». И, не оглядываясь, пошел от высокого, увенчанного острыми башенками здания миссии к самому краю причала, туда, где среди портовых складов и помещался его дракон. Вывел ящера, застоявшегося за эти два дня в тесном загоне, Быстро взобрался к нему на спину и взлетел в ночь. Один круг над морем. Он дал возможность дракону размяться и черпнуть лапами воду, а потом развернул его и направил в сторону гор. Путь пролегал над городком. Гийом специально выбрал ту самую улицу, с которой началось все это. Противоречивые мысли теснились в голове. Раздрай полный, потому что он не промахивался никогда. Он, видим чуял. Безошибочно нашел место, откуда пошел всплеск силы. и женщину, странную, будто новорожденную, несущую на себе неуловимый след магии. Гийом мог с уверенностью сказать «вот она, ведьма». Если бы не одно «но». Она оказалась пустышкой, не намека на силу. «Хорошо», — сказал он себе, — «ты ошибся». Как не досадно, но выбрось теперь ее из головы и сосредоточься на деле. Но выбросить не выходило. Он возвращался к ней мыслями снова и снова, анализировал. Искал особенности, недостатки. Это обычно помогает лучше всего. Да, не юная, не ослепительно красивая, но мужчина в нем почему-то мгновенно настроился на нее. В конце концов он решил, что это временно. Переспит с ней и на том все закончится. С этой мыслью я и зашел на утро в кабанью ногу. Но при дневном свете она неожиданно стала восприниматься по-другому. А впечатление тоже, что и в первую встречу. Все его инстинкты кричали: ведьма! И опять все разбивалось о то, что она пустышка. Силы никакой. Он опустился до того, что стал следить за ней. Ее оговорка про монастырь звучала смехотворно. Но что-то странное, неуловимое. И дерзость. Дерзость этой женщины просто вымораживала его, выводила из себя, будила самые низменные инстинкты. И одновременно притягивала как магнитом, отвлекая от расследования, которое тоже, как назло, зашло в тупик. В общем, магистр был взбешён и испытывал острое желание разобраться во всем. Пока Крестов решал наверху дела с племянницей, Тибальд сидел за хозяйским столиком в пустом полутёмном зале, попивал кислое беленькое венцо и изводился. Вроде бы отсутствовал трактирщик не больше часа, однако ожидание казалось слишком долгим. Но вот Крестов спустился вниз и, отдуваясь и вытирая вспотевшую лысину, поковылял к своему столику, уселся и кивнул куму Тибальду на стакан. «Наливай». Тот налил мутноватного беленького и спросил, как бы между прочим, «Что так долго?» Кристоф взглянул на него искоса и шевельнул бровями, а потом выдал. «Огонь, девка!» «Оторва каких свет не видывал! Содрала с меня 10% прибыли!» У Тибальда случился легкий ступор. Когда он, наконец, смог говорить, просипел. «Сколько?» «Сколько слышал!» «Ты точно спятил?» — взорвался он. «Эта девка тебя по миру пустит, помяни мое слово». «Не пустит. Давай, наливай еще. Тот налил, однако возмущенно сопел еще долго. Ему, между прочим, вообще не перепало ни одного процента с прибыли. «Ну и что думаешь?» — Пкнул он большим пальцем за спину. «Никто про это не прочухает? Инквизитор вон у нас спасется, мало ли, сам знаешь». «Да, Крестов знал. «Городок Сквартон маленький, в нем ничего не скроешь, кроме скелетов в шкафах и жутких тайн, от которых стынет кровь. Внезапное появление у него племянницы, а также необъяснимый интерес, столь же внезапно возникший у столичного инквизитора к таверне Кабанья-Нога, наверняка заметили многие. Но ну, так общественное мнение на то и общественное, что его при желании можно повернуть в любую сторону». Он похлопал Кума по плечу и сказал, «Вот этим ты и займешься». Обмозгуем им четко что кому говорить, и будешь доводить, разъяснять, подпускать туману. Важно надувать щеки. Главное, чтобы пошли те слухи, какие нам нужно. А инквизитор ходит. Так может ему понравилась мясная похлебка? Или еще какой личный интерес? двусмысленно хохотнул трактирщик. Отпил из своего стакана, откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. Поменимое слово, скоро заживем. Открою в порту филиал. «Ресторацию делать буду. Для благородных». Тибальт слушал Кума и только больше проникался глухим недовольством. Во-первых, потому что раньше он был единственным доверенным лицом Кристофа. А теперь его оттерли. А во-вторых, это что же получается? Залетные девки сходу 10% с прибыли? Не нравился ему такой расклад. Куму он ничего не сказал, но решил лично приглядеть за этой ведьмой. Уже наступила ночь. Трактирщик давно ушел, а Инна все сидела на постели и смотрела в окно, думала: Пожалуй, она продешевила. Будь у нее положение хоть немного устойчивее, можно было бы выбить из крестов процент побольше. Впрочем, не надо жадничать, в конце концов, она дополнительно оговорила себе шмотки и драгоценности, и уж тут то она возьмет свое. Но с новым положением надо было еще свыкнуться, потому что полгода это все-таки большой срок. Она нервно вздохнула и подперла лоб рукой, еще бы понять, что от нее нужно этому инквизитору. Только подумала так, и вдруг движение за окном. Инна глянула и не поверила своим глазам. По ночному небу, мерно взмахивая огромными крыльями, летел дракон. Она так и осела на кровати. Вот же, не к ночи будь помянут. И тут он. Однако это означало, что господин инквизитор убрался во свояси и завтра у нее будет спокойный день вот зря она понадеялась на это зря